так отчетливо что глаз не мог бы отличить островка от его отражения на ближайшем к ним берегу раскинулась деревушка и домики ее группами белили на фоне яркой зелени и синевой воды и неба Ренвик указал на нее кнутом а вот и меркинч значит будет чай мэри надеюсь красоты природы не лишили вас аппетита ее прекрасное лицо Тихая когладь этого озера просветлела при словах доктора, и она улыбнулась со слабым облеском прежней радости. Он назвал ее Мэри. Дорогой, вьющейся по склону холма, они спустились в Мэркинч, и Ренвик, с пренебрежением миновав маленький непривлекательный трактир при въезде в деревню, подъехал к раннему коттеджу в конце улицы, окомлявший берег Лоха. С многозначительным взглядом в сторону Мэри он выскочил из экипажа и постучал в дверь. Коттедж своим видом не нарушал общей гармонии. Его белые стены были обрызганы ярким золотом настурцией. Зеленая крылечка увита как беседка, красными розами. Его садик благоухал резидой. Таким Мэри когда-то рисовала себе коттедж в гаршейке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 и вареньем, и маслом, и бог знает чем еще, мы немедленно исчезнем и никогда больше не приедем к вам. — Ничего подобного вы не сделаете, — энергично возразила Дженнет. Не пройдет и пяти минут, как вам подадут такой чай, какого вы во всем Меркинчи не найдете. — А можно нам пить его в саду, Дженнет? Ну, разумеется, можно, доктор. Где хотите, хоть на крыше моего коттеджа. — Спасибо. Лучше уж в саду, сказал со смехом Ренвик. Пожалуйста, Дженнет, велите вашему парнишке присмотреть за Тимом, и крикните нам, когда все будет готово. Мы погуляем по берегу. Ладно, ладно, доктор, все будет сделано, с готовностью отозвалась Дженнет. Когда она ушла, доктор подошел к Мэри. Походим? спросил он. И когда она молча кивнула, он помог ей выйти из экипажа, говоря.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 Вы с Дженет, видно, старые знакомые. У нее глаза чуть не вылезли на лоб от радости, когда она вас увидела. «Я когда-то немного помог ее сыну в Ливенфорде», — ответил он небрежно. «Она славная старушка, но болтлива, как сорока». Он скосил глаза на Мэри и прибавил. «Впрочем, она печет замечательные лепешки, а это главное. Вы должны обязательно съесть ровно семь штук». Почему непременно семь? Это счастливое число, и как раз подходящая порция для здоровой и проголодавшейся молодой девицы. Он критически посмотрел на нее. «Жаль, что я не могу последить за вашим питанием, мисс Мэри. В этой легкой впалости щек есть своя грустная красота, но она в то же время означает, что вы отказываете себе в масле и молоке». «Готов биться в заклад, что вы отдаете Несси все то, что я посылаю вам!» Мэри вспыхнула. «Нет, право же, нет! Вы так добры к нам!» Он со страданием покачал головой. «Когда вы, наконец, вспомните и о себе, Мэри, мне больно думать, что будет с вами, когда я уеду. Вам нужен кто-нибудь, кто строго следил бы за вами заставлял бы вас беречь себя». «Вы будете мне писать и сообщать, как ведете себя здесь без меня?» «Да», — медленно ответила Мэри, и казалось, что на нее слегка повеяло холодом от воды, у которой они стояли. «Я буду вам писать, когда вы уедете». «Вот и прекрасно», — весело сказал Ренвик. «Я это считаю твердым обещанием с вашей стороны».